Аммар взял на себя командование, когда они приблизились к вратам крепостного рва. Джана уже наблюдала это раньше. Во время рейда у Фибоса они с Родриго непринужденно передавали друг другу руководство, когда менялась ситуация. Она осознала теперь, что в этом одна из причин ее боли. Какая бы близость ни возникла между ними... Какое бы молчаливое понимание не перебросило мост через пропасть между двух миров, теперь все это рухнет. После вторжения армии джадитов в Аль-Рассан никаких сомнений не оставалось. Они оба понимали это. Никто ничего не сказал на холме, пока они смотрели на пыль, но все это знали. Они прискакали сюда, чтобы спасти ее родителей, а после... После наступит конец всему что началось в тот осенний день в Рогозе, во время символического боя у городских стен. Ей хотелось поговорить с Амаром. Ей необходимо было поговорить с ним об этом и о многом другом. О любви и о том, может ли начаться нечто настоящее во времена смерти, когда наступает конец того мира, который они знали. Но не во время этой скачки. Они разговаривали взглядами и короткими фразами. Все вопросы, которые нужно разрешить, все возникшие или исчезнувшие возможности будущего, которые сулили им звезды и луны, придется обсуждать потом, если позволит время и окружающий мир. Она не сомневалась в нем. Это было поразительно, но она не испытывала никаких сомнений с тех первых минут на улице во время карнавала. Иногда стрела ее сердца летела прямо к мишени уверенности, несмотря на предостережение ее осторожного характера. Он был тем, кем был, и она кое-что знала об этом. Он совершил то, что совершил, и рассказы об этом носились по всему полуострову. И он сказал ей, что любит ее, и она ему поверила, и бояться не стоило, только не его. Возможно, мира, тьмы, крови, огня, но не этого человека, который, как это неудивительно, был предназначен ей судьбой. Они въехали в Физану в окружении бурлящей, перепуганной массы деревенских жителей, бегущих от наступающей армии джадитов. Повозки и тележки загромоздили дорогу в город и мост перед стенами, заблокировали ворота. Они застряли среди мулов, кур, Плачущих детей, лающих собак, кричащих мужчин и женщин. Джиана видела признаки всеобщей паники. Аммар посмотрел на Родриго. «Возможно, мы поспели вовремя. Сегодня ночью может начаться насилие». Он произнес это тихо. Джиана ощутила страх, как грохот барабана внутри себя. «Давайте проникнем в город», — сказал Бельмонта. Аммар колебался. Родриго, ты можешь попасть в ловушку в городе, который будет осажден твоей армией. Моя армия осталась в Рогозе и готовится выступить на Картаду, помнишь? Голос Родриго звучал мрачно. Я буду думать о переменах, когда они произойдут. Амар снова заколебался, словно хотел что-то прибавить, но просто кивнул. Тогда закутайся в плащ. «Тебя прикончат на месте, если узнают, что ты вальедец». Он бросил взгляд на Альвара, а потом внезапно сверкнула его улыбка, которую они все так хорошо знали. «А вот ты больше похож на местного жителя, чем я». Альвар улыбнулся в ответ. «Меня беспокоит Хусари», — произнес он на безукоризненном Ашарицком. «Нас всех погубит его шляпа». Он взглянул на Джоанну и улыбнулся. «Мы их вытащим». Ей удалось кивнуть. Поразительно, как его преобразил этот один неполный год. Нет, наверное, это не так. В Альваре до Пелина с самого начала чувствовались несгибаемая сталь и ум, а большую часть этого года он провел в обществе двух самых исключительных людей в их мире. Джиана вдруг подумала, что он сам тоже стоит на пути к превращению в неординарного человека. Усари и Аммар прокладывали дорогу, неуклонно ведя своих коней сквозь толпу. Поспешно отскакивая в сторону, мужчины ругались им вслед, но не слишком громко. Они были вооружены и ехали верхом, этого было достаточно. Они пробрались вперед. У ворот стояли стражники, но этот шум и хаос совершенно их огорошил. Никто не обратил на них внимания, никто не остановил их. Вечером того дня, когда к Физане приблизились вальецы, Джианна вернулась в город, где родилась и выросла. Они появились у квартала киндатов прямо перед толпой, потрясающей оружием и факелами. С тех пор, как ее муж снова заговорил, Элиана обнаружила, что слух у Исхака необычайно острый. Именно он первым услышал шум за стенами квартала, и обратил на него ее внимание. Теперь она понимала его почти идеально. Эти скомканные слова она впитывала как воду в пустыне, ведь это были его слова. Она опустила письмо, которое читала ему. Ридсони Бен Корли прислал его из Падрина, где жил теперь со своей семьей. Он писал о новостях в Батиаре после резни в Саренике. Позднее она вспоминала, что именно об этом читала, когда Исхак сказал, что слышит шум снаружи. Подойдя к окну, Ильяна открыла его и прислушалась. До нее донесся сердитый гул толпы на отдаленных улицах. Окно кабинета Исхака выходило во двор, общий для десятка самых больших домов квартала. Посмотрев вниз... Ильяна увидела много людей, возбужденно разговаривающих и жестикулирующих. Кто-то выбежал во двор. Младший сын ее подруги Назре Бет-Ривек. «Они идут!» — крикнул он. «Они убили Мезира Бен-Мореса! Они идут на нас с огнем!» Кто-то вскрикнул в окне напротив. Ильяна закрыла глаза и вцепилась в подоконник. Она вдруг испугалась, что упадет. Ее предупреждали, совершенно недвусмысленно. Они строили планы отъезда, как нетрудно в их возрасте покинуть дом. Кажется, они слишком промедлили с этим. Послышался шорох. Это Исхак поднялся со своего кресла позади нее. Элиана открыла глаза и посмотрела на улицу, прерывисто вздохнув. В окнах появились лица. Люди выбегали во двор. Солнце садилось. На булыжнике легли косые тени. Испуганные мужчины и женщины пересекали полосы света. Появился человек с копьем, старший сын Назре. Лихорадочное оживление царило в некогда тихом дворе, звучали громкие голоса. Страшный гул раздавался все ближе. «Неужели вот так наступает конец света?» Исхак произнес ее имя. Она начала поворачиваться к нему, но в это мгновение, заморгав от изумления, поняла, что среди тех людей, которые вбегают в их двор, — ее дочь. Джиана была знакома со стражниками у железных ворот квартала. Они впустили ее вместе со спутниками. Они уже слышали и видели толпу, собравшуюся на базарной площади. Стражники киндаты были вооружены против всех правил, и собраны. Альвар не заметил никаких признаков паники. Они понимали, что на них надвигается. О джадитах они тоже уже знали. Джиана заколебалась, войдя внутрь. Альвар заметил, как она посмотрела на Аммара ибн Хайрана. И в этот момент, только сейчас, он, наконец, кое-что понял. И ощутил мгновенную, острую боль, похожую на удар меча которая тут же прошла. Осталось другое чувство, больше напоминающее печаль. Он никогда и не воображал, что она предназначена ему. «Сэр Родриго, ты иди Быстро произнес Ибн Хайран. «Если тебя увидят, тебе грозит опасность. Хусари, Альвар и я поможем у ворот. Возможно, нам удастся что-нибудь сделать. Если ничего не получится, по крайней мере, выиграем для вас немного времени». «Если ничего не получится». Альвар понимал, что это значит. «Аммар, теперь речь идет не только о моих родителях», сказала Джиана. «Знаю. Мы сделаем, что сможем. Иди с ними. Я знаю ваш дом. Будьте внизу. Если сможем, мы к вам присоединимся». Он повернулся к Родриго. «Если услышишь, что нас одолели, выведи их из города». Он помолчал Синие глаза смотрели прямо в серые в предвечернем свете. «Поручаю тебе это», — прибавил он. Бельмонта ничего не ответил, только кивнул. Джиана и капитан ушли. Не оставалось времени для слов, прощаний или чего-то другого. Кажется, для таких вещей никогда не хватает времени. Шум на улицах нарастал. Тут Альвар ощутил прикосновение страха, словно холодный палец прямо под кожей. Он никогда не имел дела с толпой и никогда не видел толпы. Они уже убили троих наших. Мрачно проговорил один из стражников. Ворота квартала Киндатов перегораживали узкую улочку. Толпа вольется в нее и застрянет. Это сделали нарочно, сообразил Альвар. У Киндатов есть опыт в подобных вещах. Ужасная истина. Ему пришло в голову, что королева Васка, которую его мать почитает как святую, поощряла бы тех людей, которые идут сюда. Не отрывая взгляда от открытого пространства перед воротами, Альвар снял со спины круглый щит, продел левую руку в ремень и обнажил меч. Аммар ибн Хайран сделал то же самое. Хусари дотронулся до своего меча, потом опустил руку. «Сначала дайте мне несколько минут», — сказал он, и слова его прозвучали тихо, едва слышно за нарастающим шумом. Хусари вышел из ворот на открытое пространство. Увидев это, Альвар инстинктивно последовал за ним, и в ту же секунду Аммар Ибн Хайран тоже шагнул наружу. «Заприте ворота», — бросил Ибн Хайран через плечо. Стражники не нуждались в приказах. Альвару услышал за спиной скрип металла. В замке повернулся ключ. Он посмотрел назад и вверх. Еще четверо стражников киндатов стояли на платформе над двустворчатыми воротами. Они держали луки, в которые уже вложили стрелы. Любое оружие было запрещено для киндатов в Альрасане. Альвару показалось, что сейчас этих людей не слишком волнуют законы. Он стоял рядом с Хусари и Аммаром Ибн Хайраном на узкой улочке. Ворота за спиной заперты, бежать некуда. Ибн Хайран взглянул на Хусари, потом на Альвара. «Возможно», — легкомысленным тоном произнес он, «это не самый благоразумный поступок в нашей жизни». Глухой гул превратился в рев, и появилась толпа. Первым, что увидел Альвар, — Были три отрезанные головы на копьях. Его затошнило. Шум стал оглушительным, превратился в стену звуков, которые казались не совсем человеческими. Воющая, орущая, напирающая толпа вывалилась из-за угла в пространство перед воротами. А затем, увидев стоящих там троих людей, первые ряды остановились и попятились, столкнувшись с теми, кто был позади. Они несли полсотни факелов. Альвар видел мечи и пики, деревянные дубинки, ножи. Лица были искажены ненавистью, но Альвар почувствовал в толпе скорее страх, чем ярость. Его взгляд все время возвращался к этим отрезанным, сочащимся кровью головам. Ужас или гнев? Разве это имеет большое значение? Эта толпа уже начала убивать». После первых убийств следующие даются легче. В этот момент Хусари Ибн Муса шагнул вперед и вышел из тени ворот под последние лучи заходящего солнца. Он поднял обе ладони, показывая, что они пусты. Безумие! У него на голове все еще красовалась шляпа Джадита. Постепенно от передних рядов к задним распространилось молчание. «Кажется, они дадут ему сказать». В этот момент Альвар заметил, как сверкнуло в луче солнца летящее лезвие. Не успев ничего сообразить, он рванулся вперед. Его щит, выставленный перед Хусари, отразил удар летящего ножа, тяжелого орудия мясника. Нож со звоном покатился по камням. Альвар заметил, что на нем запеклась кровь. Раздались крики Потом опять наступила тишина. «Ты что, круглый дурак, Мутафа ибн Башир?» Голос Хусари прозвучал резко, четко, насмешливо. Он заполнил пространство перед воротами. «Ведь не со мной спит твоя жена, а сып на базе, который стоит рядом с тобой!» В изумленном молчании, которое последовало за этими словами, кто-то рассмеялся. То был тонкий, нервный смех, но все же смех. «Кто ты?» — крикнул другой голос. «Почему ты стоишь перед воротами тех, кто убивает детей?» «Кто я?» — воскликнул Хусари, широко разводя руками. «Я оскорбленный, и обижен. Кроме всего прочего, ты должен мне деньги, Ибн Динас. Как ты смеешь делать вид, что не узнаешь меня?» Снова пауза. Снова настроение чуть-чуть изменилось. Альвар видел, как люди из передних рядов быстро объясняют происходящее задним. Большая часть громадной толпы оставалась за углом и всего этого не видела. «Это же Хусари!» — воскликнул кто-то. «Это Хусари ибн-Муса!» Хусари быстро сдернул с головы кожаную шляпу и отвесил изысканный поклон. «И завтра тебе доставят отрез хорошей ткани, ибн Джани. «Разве я так изменился, что даже друзья меня не узнают, не говоря уже о должниках?» «Конечно, он изменился. Очень сильно изменился. А еще, — понял Альвар, — он старается выиграть как можно больше времени. Рядом с ним Амар Ибн-Хайран еле слышно пробормотал. «Опусти меч, расслабься». Если он задержит их на достаточно долгое время, наместник пришлет сюда солдат. Он не может допустить, чтобы сегодня ночью в городе устроили пожар. Альвар повиновался, стараясь найти нечто среднее между настороженностью и внешним спокойствием. Трудно было прикидываться спокойным, глядя на эти отрезанные головы, покачивающиеся на пиках прямо перед ними. Две из них принадлежали женщинам. «Кусари!» — крикнул кто-то. «Ты слышал? Джадиты идут!» «Ну и что?» — рассудительно ответил Ибн Муса. «Наши стены в свое время выдержали осаду пострашнее. Но во имя святого Ашара, неужели мы настолько безумны, чтобы устраивать мятеж в собственном городе, когда враг у ворот?» «Киндаты с ними заодно!» — крикнул чей-то пьяный голос. Того самого человека, который метнул нож. По толпе пронесся ропот одобрения. Тогда Хусари рассмеялся. «Ибн Башир, возблагодари звезды, под которыми ты родился, за то, что мяснику требуется не больше мозгов, чем тому мясу, которое он разделывает. Кендаты боятся джадитов больше, чем мы. На севере их держат в рабстве». «Здесь они живут свободно и платят за нас половину налогов, да еще и покупают твое жилистое мясо, даже когда ты придерживаешь весы своим толстым пальцем!» Альвар заметил в толпе улыбки. «Ни один из них не погиб в день крепостного рва!» — раздался другой голос, такой же хриплый, как у мясника. Альвар уловил рядом с собой какое-то движение — и почувствовал, что остался один. «И что это доказывает?» — спросил Аммар ибн Хайран, выходя вперед, на солнечный свет. Он медленно, демонстративно вложил в ножны свой великолепный меч, чтобы дать им время рассмотреть себя. Его узнали сразу. Альвар видел, как это произошло. Видел потрясение, замешательство, снова страх, даже благоговение. Шепот пронесся к задним рядам, словно поток воды с холма. Ибн Хайран не спеша оглядел толпу на улице. Прежний правитель Картады в прошлом году хотел уничтожить самых влиятельных жителей этого города в качестве урока всем вам. Кто из вас может назвать хоть одного киндата, который входит в их число? Влиятельный житель. Один из киндатов. «Это забавно», — произнес Амар ибн Хайран. «Тебя отправили в ссылку!» — крикнул какой-то храбрец. «Об этом объявляли прошлым летом!» «И вернули обратно этой весной», — хладнокровно произнес Хусари. «Стоящий рядом со мной человек, я вижу, вы его знаете, послан Аль-Маликом II, правителем Картады, чтобы руководить нашей обороной против разбойников с севера». Кто-то издал радостный крик, его подхватили другие. Лица заметно просветлели, настроение снова изменилось. Альвар перевел дух. — Тогда почему он здесь? Почему он не с наместником? — С этой жирной свиной отбивной? — возмутился Ибн Хайран. Снова раздался смех. Наместника не любили. Наместники редко пользуются любовью. Аммар покачал головой. — Избавьте меня от этого. «Я предпочел бы быть с женой Ибн Башира, если хотите знать правду. Но если мне поручена оборона вашего города, не могу же я позволить его сжечь, правда?» «О, любовь моя! Я здесь, мой господин! Я уже здесь!» Откуда-то из толпы посреди улицы женщина усердно махала руками. Мясник Ибн Башир обернулся и посмотрел туда. Его лицо наливалось краской. Теперь уже смеялись все. «Вам известно», — серьезно произнес Амар, когда веселье стихло, «что мувардийцы движутся сюда, пока мы беседуем. У них приказ подавлять любое возмущение. Боюсь, что я пока еще не могу держать их полностью под контролем. Я только что прибыл. Я не хочу, чтобы кого-то убили здесь сегодня». «Это может испортить мне удовольствие от того, что я запланировал на эту ночь». Он хитро улыбнулся. «Я здесь, мой господин. Зачем ждать ночи?» На этот раз голос принадлежал другой женщине. И внезапно более десятка рук замахали из толпы и зазвучали умоляющие женские голоса. Ибн Хайран... Запрокинул голову и громко расхохотался. Ха -ха -ха -ха, я опольщен!» — сказал он. «Одна мысль об этом лишает меня сил!» В толпе снова раздался смех. Настроение еще больше смягчилось. Солнце садилось, и теперь почти вся улица находилась в тени. Тон Ибн Хайрана изменился. «Добрые люди, идите по домам, пока не явились воины с закрытыми лицами». Погасите ваши факелы. Мы не должны делать за джадитов их работу. Наши стены крепки. Правитель Картады послал меня к вам и другие уже на подходе. У нас достаточно еды и воды, а вальецы далеко от своего дома, в местности, которую они не знают. Нам нужно бояться только собственной слабости или глупости. Это сборище было проявлением безумия. Пора идти домой. Смотрите, солнце садится, скоро зазвонят колокола на вечернюю молитву. Сегодня добрый вечер для молитвы, друзья мои. Вечер, в который необходимо быть как можно чище перед лицом Ашара и под его звездами, когда они появятся на небе. Этот красивый голос звучал лирично, ритмично, успокаивающе. Он ведь поэт, — вспомнил Альвара. Джиана однажды сказала ему, что Ибн Хайран до сих пор считает себя прежде всего поэтом. Казалось, напуганную толпу удалось успокоить. Альвару видел, как один из мужчин, держащий копье с отрезанной головой, посмотрел вверх на то, что он нес, и на его лице отразились отвращение и ужас. Они просто испуганные люди, вовсе не злые. Лишившись руководства и подвергшись нападению, они набросились на самую легкую мишень, чтобы заглушить собственный страх. Казалось, что сильный четкий голос притупил их испуг. Должен был притупить. Так бы и случилось. Но Амара ибн Хайрана видели и слышали только передние ряды этой толпы. А квартал киндатов в Физане был построен для того, чтобы не выпускать его обитателей по ночам, а не для того, чтобы по-настоящему защищать их. Не представляло особой трудности проникнуть внутрь другим путем, не через ворота. Несколько самодельных лестниц, выбитые окна внешних домов квартала и разгневанные, решительно настроенные люди – могли оказаться среди этих предателей, детоубийц. «Пожар!» Этот дикий вопль издал один из стражников на платформе над ними. Альвар резко обернулся, увидел черный дым. Услышал плач ребенка внутри квартала, а потом раздались крики. Пожар был настоящим кошмаром. Пожары уничтожали целые города. Альвар забросил щит за спину, сделал три быстрых шага к воротам и прыгнул. Один из стражников протянул руку, схватил его за запястье и втащил вверх. Аммар следовал за ним по пятам, как и хусари, который двигался проворнее, чем когда-либо раньше в прежней жизни. Ибн Хайран обернулся назад, к внезапно забурлившей толпе на улице. «Идите по домам!» — крикнул он. Теперь его голос звучал резко и повелительно. «Я прикажу мувардейцам убивать любого, кто войдет в квартал. Мы не можем позволить сжечь город». Но город уже горел, и люди в квартале киндатов уже умирали. Альвар не стал ждать, чтобы увидеть, что происходит перед воротами. Он спрыгнул с платформы, покидая последний солнечный свет дня» споткнулся и упал на мостовую, вскочил, выхватил меч. «Как тушить пожар, если налетчики, обезумев от ненависти и страха, рассыпались по вашим улицам и убивают вас?» «Один из тех вопросов», — думал Альвар, бросаясь в сторону дыма и криков, на которые нет ответов, только клубящиеся картинки ночного кошмара. Киндаты бежали к той части квартала, где возвышались два купола святилища. Казалось, все узкие извилистые переулки ведут туда. Пожары начались в домах, стоящих на улицах, рядом с воротами. шариты проникли через наружные окна и подожгли те здания, через которые прошли. Врезаясь в поток бегущих людей, Альвар увидел одного ашарита с серпом. Тот подрезал им ноги бегущего мальчика. Остро заточенное лезвие перерубило ноги ребенка, словно стебли пшеницы. Мальчик упал, крича и обливаясь кровью. Альвар, не замедляя бега, развернулся и с нечленораздельным воплем изо всех сил опустил свой меч и убил человека, который это сделал. Полдюжины ашаритов остановились, как вкопанные прямо перед ним. «Наверное, я похож на сумасшедшего». — понял Альвар, потому что на их лицах отразились ужас и изумление. Одно дело — преследовать безоружных детей, другое — схватиться с мужчиной, вооруженным мечом и с таким выражением глаз. — Вы что, спятили? — это крикнул Хусарь, подбегая к своим согражданам. — Физана горит! Ищите воду! Быстро! Мы уничтожим собственный город! — Мы уничтожим киндатов! – крикнул кто-то в ответ. — А потом будем тушить пожар. Мы делаем святое дело во имя Ашара. — Вы выступаете на стороне зла! — крикнул Хусари, чье лицо было искажено болью и горем. И тут Альвар увидел, как он сделал шаг и вонзил свой меч в живот того человека, с которым разговаривал. Инстинктивно Альвар подался вперед, прикрывая Хусари своим щитом. ашари отпрянули. «Уходите!» — крикнул Хусари сорванным голосом. «А если останетесь, достаньте воды, быстро! Если это будет продолжаться, мы сами отдадим наш город всадникам Джада!» Альвар оглянулся через плечо. Мимо бежали мужчины и женщины киндатов. Некоторые из мужчин возвращались и выстраивали заграждение в том месте, где спутанные улицы выходили на площадь. Трудно было разобраться в этом хаосе, в сумерках и среди черного клубящегося дыма. Прямо на его глазах еще один дом охватили красные языки пламени. Отовсюду неслись вопли. Внезапно в его памяти возникли ужасные картины прошлогодней Орвильи. Здесь было еще хуже. Это город, в котором почти все дома построены из дерева, и если хотя бы часть его загорится... Может сгореть вся Физана. Им надо убираться отсюда. Он потерял из виду Ибн Хайрана и понятия не имел, где находится дом Джианы и ее семьи. Хусари должен знать. Альвар схватил друга за плечо. «Пойдем!» — крикнул он, стараясь перекрыть треск и вопли. «Надо найти Джиану!» Хусари обернулся, споткнулся от тела человека, которого он убил. Казалось, он оглушен, охвачен ужасом. Он держал свой меч так, будто уже не понимал, что это такое. Теперь в начале улицы тоже появился огонь. Так быстро. Альвар схватил Хусари за руку и повернул назад. Глаза щипало от дыма. В дверном проеме на противоположной стороне улицы он увидел девочку с деревянным посохом в руках, стоящую перед двумя мужчинами с ножами. Маленький мальчик цеплялся за ноги девочки сзади. Он плакал навзрыд. Дом над ними горел. Люди с ножами смеялись. Именно этот смех доконал Альвара. Не успев ни о чем подумать, он отпустил Хусари и побежал. Слишком много народу оказалось между ними. Бурлящая бегущая улица. Всего десяток шагов, но это слишком далеко. Девочка стояла среди клубов дыма, защищая свой горящий дом и маленького брата от двух мужчин с ножами. Казалось, больше никто их не видит. Вокруг царила паника. Стоящий ближе к ней мужчина сделал ложный выпад ножом, потом отдернул его и замахнулся, когда девочка неловко вскинула палку. «Нет!» — крикнул Альвар с середины улицы, пробивая себе дорогу сквозь море бегущих людей. Нет! Потом он увидел, среди мелькания теней и огня, как рука с ножом неожиданно дернулась назад. А Шарид закричал и выронил оружие. Хлыст, ужаливший его, тут же свернулся и снова нанес удар, который прошелся по горлу второго мужчины, оставив кровавый рубец. Альвар поднял взгляд и увидел в окне наверху Родриго, перегнувшегося вниз со своим хлыстом. Альвар не замедлил шага. Он налетел на тех двоих и зарубил их, как животных, с яростью в душе. Он стоял там, стараясь овладеть собой, и смотрел на девочку. Она в ужасе уставилась на него. Сколько ей? Двенадцать? Тринадцать? — Где твои родители? — Прохрипел он, пытаясь вернуть себе голос. — Они погибли, — ответила она голосом, лишенным всякого выражения. — Наверху. Вошли люди с факелами и копьем. Ее глаза были слишком широко открыты и смотрели на мир, ввергнутый в ужас. Но в них не было слез. «Она должна плакать», — подумал Альвар. Он снова взглянул наверх. Родриго что-то кричал и показывал на следующую дверь. Слов Альвар не слышал. Ребенку за спиной девочки было не больше четырех лет. Он заходился в хриплых, конвульсивных рыданиях не успевая перевести дыхание. «Пошли со мной!» Грубым от спешки голосом бросил Альвар. Он внезапно нагнулся и поднял мальчика, а потом подтолкнул девочку в спину, прочь из дверного проема. Приземистая фигура налетела на них с поднятым топором. Не выпуская из рук ребенка, Альвар ушел от удара, развернулся и вонзил свой красный от крови клинок в грудь нападавшего. За их спинами раздался громкий рев. Альвар поднял глаза. Дом девочки горел, языки пламени вырывались из каждого верхнего окна. Весь квартал киндатов был охвачен огнем. Альвар понес перепуганного малыша и повел девочку к той двери, на которую указал сверху Родриго. И вздохнул с облегчением, когда добрался туда. В дверях стояли Джиана и еще двое людей, должно быть ее родители. С лестницы сбежал Родриго. «Где Амар?» — быстро спросила Джиана. Он не помнил, чтобы когда-либо видел ее такой испуганной. «Не знаю. Думаю, он держит ворота вместе со стражей». «Хусари вон там», — сказал Родриго. Альвар оглянулся. Ибн-Муса снова работал мечом. Он медленно отступал по улице, отбиваясь от нападающих и пропуская мимо себя бегущих к площади киндатов. — Нам надо выходить. Положение становится все хуже, — тяжело дыша проговорил Альвар. Он все еще держал на руках мальчика. Он передал его ближайшему человеку. Это оказалась мать Джаны. Есть отсюда выход? — Есть, — ответила Джана. Но туда долго добираться и... О, слава богу и лунам! Аммар ибн Хайран с кровоточащей раной на руке подбежал к ним. Появились мувардийцы отрывисто произнес он. «Все скоро закончится, но надо уйти отсюда, пока они всех не окружили». Всего день, даже полдня назад, Альвар не смог бы представить, что известие о приходе мувардийцев способно принести ему облегчение. «Джиана, куда идти?» — это спросил Родриго. «Мимо святилища?» «Нет, в другую сторону. В стене есть одно место, но оно в дальнем конце квартала». Она указала туда где ашариты продолжали преследовать ее соплеменников. Прямо на глазах у Альвара упала бегущая женщина, которую ударили сзади палкой. Мужчина, который сбил ее с ног, остановился и начал бить лежащую. Альвар шагнул в их сторону, но Родриго схватил его за руку. «Мы не можем спасти всех. Мы должны делать то, что можем. То, зачем пришли сюда!» Глаза капитана смотрели мрачно. «Пошли», — сказал Аммар ибн Хайран. «Эти двое пойдут с нами», — твердо произнес Альвар, показывая на детей. «Конечно», — сказала Элиана Бет-Данил. «Вы сможете нас вывести? «Да, сможем», — ответил Альвар раньше ибн Хайрана, раньше капитана. «Никто нас не остановит», — он посмотрел на обоих командиров. «Я пойду первым с вашего разрешения». Они переглянулись. Он увидел на их лицах что-то вроде признания. «Принимай командование», — сказал Ибн Хайран. «Джиана покажет дорогу. Пошли». Альвар шагнул из двери в том направлении, куда указала Джиана. Им приходилось идти прямо в поток атакующих. Тех, кто убивал людей, маленьких детей, серпами, топорами и дубинками. Совершенно варварски. А шариты сами напуганы до смерти. Пытался он напомнить себе. К их городу приближаются захватчики, но это не имело значения. Нюансы не для этого вечера. В наступающих сумерках, в горящем квартале Киндатов Физаны, в Аль-Рассане, Альвар де Пеллино вышел вперед со щитом и мечом и с решимостью в душе, и остановить его было невозможно. Отбросив все сомнения... Отбросив все, кроме необходимости действовать и убивать быстро и наверняка, он повел свой маленький отряд в гущу надвигающейся толпы и прорубил в ней дорогу для остальных своим клинком. Он видел, что хусари снова с ними, что купец вложил меч в ножны и ведет слепого лекаря, отца Джианы. Когда они добрались до начала улицы, Альвар ощутил присутствие Родриго рядом с собой, среди едкого дыма и жара. Он знал, не оглядываясь назад, что Ибн Хайран защищает их с тыла. Они расправились с внезапно налетевшими на них на открытом пространстве ашаритами. Альвар блокировал удар, рубанул мечом по чьим-то коленям. Повернулся и сделал выпад в другую сторону, пока первый человек еще не успел упасть. Он никогда в жизни не двигался так быстро. Раздался громкий треск. Через дорогу напротив рухнуло целое здание, рассыпая фонтаны искр и огня. Их обдало волной жара. «Сюда!» — крикнула Джана. Альвар увидел, куда она показала. Повел их туда, рубя мечом во все стороны. Они шли сквозь густой дым и жар, мимо бегущих киндатов и их преследователей прокладывая дорогу против течения. Джоанна снова подала сигнал, потом еще раз и еще, и, наконец, они добрались до противоположного конца квартала, до тупика, который выходил к внешней стене. Альвар оглянулся. Никто не преследовал их в дыму. Глаза ему заливала кровь, чужая, как ему показалось. Он вытер ее рукавом. Родриго стоял рядом с ним, тяжело дыша, но был спокоен, как всегда. Капитан пристально посмотрел на Альвара. «Ты действовал отважно», — тихо произнес он. «Я бы и сам не справился лучше. Это правда, не лезть». «Я тоже», — сказал Ибн Хайран, подходя к ним. «Я знал, что ты воин, но не знал до какой степени. Прости меня за это». «Я не воин» ответил Альвар. Но он прохрипел это очень тихо, и, кажется, они не услышали. Теперь, когда ослепительные ярости и горячка боя отступили, до него постепенно доходило, сколько испуганных людей он только что отправил к их богу. Он посмотрел на свой меч, покрытый запекшейся кровью. Здесь было тише. В отдалении они слышали новые звуки. Шум стал другим. Пришли мувардийцы. На убитых киндатов им будет наплевать, но насилие они пресекут безжалостно. И пожары нужно будет потушить, иначе Физана попадет в руки стоящих у стен джадитов. «Но я же сам джадит», — подумал Альвар. Он опустился на колени и начал вытирать скользкий клинок пучком травы, растущей под стеной. «Для нас это хорошо». Но он этого не чувствовал. Он встал и вложил оружие в ножны посмотрел на остальных. Маленький мальчик затих, вцепившись в шею матери Джианы. Она несла его на руках всю дорогу сюда. Его сестра стояла рядом, по-прежнему широко раскрыв глаза, в которых не было слез. Отец Джианы стоял с застывшим лицом и держал руку на плече Хусари. А Хусари рыдал. Сердце Альвара сжалось от боли за друга. Это город Хусари. Он, наверное, знал многих из этих обезумевших людей и даже убивал тех, кого знал всю свою жизнь. Альвар открыл рот, потом закрыл его. Он не мог придумать, что сказать. Бывают моменты, когда слова неуместны. Те слова, которые он знает. Джиана стояла на коленях и расшатывала камень в стене. Камень выпал. Она протянула руку в отверстие, Выругалась, когда оттуда выбежал скорпион и достала ключ. Потом встала. «Сюда!» — задыхаясь, произнесла Джиана. Она пробежала немного вдоль стены, до зарослей малины. Нырнув за кусты, она снова упала на колени, вставила ключ и с силой потянула на себя. Небольшой, низкий участок каменной стены выдвинулся наружу. Поворотный механизм был придуман весьма изобретательно. У них не было времени полюбоваться им. «Это один из тех выходов, которые тебе показали твои подруги?» спросила Илиана. Джиана взглянула на мать снизу вверх. «Откуда ты о них знаешь?» Илиана с горечью ответила. «Они предупреждали меня. Мы слишком медленно собирались». «Так не будем медлить сейчас», сказал Аммар ибн Хайран. «Вперед!» «Я пойду», сказал Альвар. «Ждите моего сигнала». «Кто знает, что подстерегает за стеной, в темноте?» «Что бы там ни оказалось, Альвар первым это увидит». «Внутри есть еще один ключ», — предупредила Джиана. «Тебе надо воспользоваться им и толкнуть наружную дверь». Он проскользнул за кусты, а потом протиснулся в узкий проем в толстой каменной стене города. «В темноте...» Он на ощупь нашел второй ключ, а потом и замочную скважину. Вставил ключ, повернул и толкнул. Кусок внешней стены отошел в сторону, и Альвар выпал снаружи. Он почувствовал траву, встал, огляделся. В его руке тут же оказался клинок. Только сумерки, влажная земля у реки, первые звезды да восходящая белая луна. Впереди плескалась вода, отражая бледный лунный свет. «Идите!» — произнес он, нагнувшись к отверстию в камнях. Затем из тайного прохода по одному выбрались все остальные. Альвар помог им выскользнуть наружу и встать у стены между камнем и темной водой. Родриго, который шел последним, снова положил ключ внутрь и закрыл отверстие. Они немедленно переправились через реку, Те, кто умел плавать, помогали другим. Весенняя вода была очень холодной. Они взобрались на противоположный берег в темноте. Альвар упал в высокую траву и тростник, глубоко вдыхая чистый воздух. У него содрило лицо, оно казалось ободранным и обожженным. Тут он кое-что заметил. Медленно снова поднялся на ноги. Родриго отошел на несколько шагов в сторону от остальных. И пристально смотрел в темноту. Он уже обнажил меч. Кто там? Позвал капитан. Молчание. Амар Ибн Хайран тоже встал. Затем из темноты пришел ответ: Друг, здесь кое-кто хочет поприветствовать тебя, сэр Родриго. Уговорившего был низкий спокойный голос. Но не тон, а язык, на котором был произнесен ответ, заставил Альвара шагнуть вперед и встать рядом с Родриго. Сердце его снова сильно застучало. Он стоял так близко, что услышал, как капитан перевел дыхание. «Тогда зажгите факел», — ответил Родриго. «Темнота не годится для искренних приветствий». Они услышали приказ. Вспыхнула щепка, зажегся огонь. «Искренне приветствую», — произнес очень высокий, бородатый человек, освещенный факелом. Альвар видел его два раза в жизни. Он перестал дышать. «Мой государь!» — через секунду ответил Родриго. «Какая неожиданность!» Король Рамиро Вальецкий, окруженный отрядом своих людей, довольно улыбнулся. «Я надеялся на это». Так редко кому-то из нас удается тебя удивить. «Как вы оказались здесь?» — спросил Родриго. Его голос звучал сдержанно, но Альвар стоял близко и видел, каких усилий ему это стоило. Он услышал, как Ибн Хайран бесшумно подошел и остановился рядом с ними. Улыбка короля Рамира стала еще шире. Он махнул рукой, и кто-то вышел из группы людей за его спиной. «Привет, папа», — сказал юноша, останавливаясь рядом с королем. Родриго ахнул, потеряв самообладание. «Фернан! Ради бога, что...» «Это все Диего», — ответил мальчик как-то чересчур весело. У него были легкие доспехи и меч. Он знал, где ты находился сегодня утром и сказал нам, где ждать тебя ночью. Родриго молчал. «Он иногда знает, где ты находишься, помнишь?» Голос мальчика выдавал неуверенность. «Ты не рад меня видеть, папа?» вот Джат!» — услышал Альвар голос капитана. А потом Родриго Бельмонте обратился к королю Вальеда. «Что вы сделали? Почему мои сыновья находятся в войске?» «Еще будет время все объяснить». Невозмутимо ответил Рамира. «Здесь не место. Ты поедешь с нами?» «Мы можем предложить сухую одежду и еду». «А мои спутники...» Тон Родриго был холодным, как лед. «Они мои гости, если ты за них ручаешься, кем бы они ни были. Ну же, сэр Родриго, поздоровайся со своим сыном». Он так мечтал об этой минуте. Родриго быстро открыл рот, потом закрыл. Медленно вложил меч в ножны. «Иди ко мне». Позвал он мальчика. И Фернан Бельмонта, невольно вскрикнув, выбежал вперед. И отец горячо обнял его. Альвар видел, как капитан закрыл глаза, зажимая в объятиях сына. «Твоя мать!» — сказал Родриго, когда в конце концов отпустил его. «Убьет нас всех за это, ты же понимаешь, и начнет с меня». «Мама с королевой, папа. Мы ее еще не видели, но пришло сообщение, что она приехала на юг и присоединилась к королеве Инес которые следуют за нами вместе с остальной частью войска. Мы пытались перехватить тебя до того, как ты въедешь в город. Вот почему мы прискакали так быстро. Зачем ты здесь, папа? Что случилось с твоими усами? Моим друзьям грозила опасность. Я приехал, чтобы их увезти. Где Диего? — Его так берегут, — ответил Фернан. И он очень злится. Ему не позволили приехать сюда. Они оставили его с обозом продовольствия в какой-то деревне у реки, к западу отсюда. «Ашар, нет! Только не там!» До самой смерти Альвар будет помнить эти слова и выражение лица Амара Ибн Хайрана, у которого вырвался этот крик. Родриго резко повернулся к нему. «В чем дело? Говори!» «Засада!» — резко бросил Амар уже на бегу. «Мувардийцы! Аль-Малик задумал это много лет назад. Молись своему богу и поехали!» Родриго уже бежал к коням. И вот так, через несколько секунд, во второй раз, менее чем за год, Альвар де Пеллино, мокрый, обожженный и окоченевший, заставляя себя забыть об усталости и десятке небольших ран, скакал во весь опор сквозь тьму по равнине к северу от Физаны, по направлению к деревушке под названием Арвилья. Рядом с ним несся Амар ибн Хайран, забыв о верности своему правителю. А по другую сторону от него скакал король Вальеда вместе с Джианой и ее родителями, с Хусари и двумя детьми, и отряд из пятидесяти королевских стражников растянулся за ними в прохладной безоблачной ночи. Впереди всех, нахлестывая коня, как безумный, под звездами и белой луной, пытаясь обогнать время и вращение небосвода, Мучался к своему ребенку отец.